Глава третья. Донна и Вирджиния возвращались домой вместе. Вирджиния не приминула рассказать Донне несколько странных историй о Питере, особенно выделив байку о том, как в Ост-Индии он разгуливал, в чем мать родила, и обзавелся дюжиной темнокожих жен. Донна не поверила ни слову, но все же не осмелилась защищать Питера. Она не была в нем уверена, особенно в его отношении к ней. Что она для него значит? Она не доверится ему, пока этого не поймет. А Вирджиния пусть себе болтает. «Интересно, пойдет ли сегодня дождь?» — сказала Вирджиния, остановившись у ворот, ведущих к дому утопленника. «Нет». «Уверена, что нет. Вечер будет славным. Луна видна и никаких туч». Весело ответила Донна. Она была по горло сыта болтовней подруги и жаждала иной пищи. Другими словами, сильно проголодалась. Вирджиния, никогда не вспоминавшая о еде, заставляла Донну чувствовать себя прожорливой хрюшкой. «Жаль, ненавижу лунный свет. Он всегда напоминает мне о том, что я хотела бы забыть», скорбно пожаловалась Вирджиния. «Вряд ли она хотела о чем-то забыть» но вирджиния никогда не заботилась о смысле когда на языке вертелась удачная чувствительная фраза гордая своим вдовьем трауром она удалилась испытывая однако неясную тревогу с донной явно что то не так из за питера ерунда питер тут ни при чем абсурдно даже предполагать подобное но дело было как раз в питере донна отлично это понимала входя в хорошо обустроенный, но скучный дом утопленника. Она влюбилась в Питера Пенхоллоу, и он, если верить его глазам, влюбился в нее. Но что же теперь делать? Отец закатит скандал. Ни он, ни Текла решительно не желают, чтобы Донна снова вышла замуж за кого бы то ни было. Страшно даже представить себе, какую сцену они устроят, если она попытается заикнуться о свадьбе с Питером Пенхоллоу. Впрочем, он ведь ничего ей не предполагал и, возможно, никогда не предложит. Боже, кто там смеется наверху? Конечно, дура Текла, помешанная на здоровье. В последнее время она практикует 10 минут здорового смеха каждый день. Донни, придурь сестры, действовала на нервы, и к ужину она вышла совсем не в духе. Утопленник тоже был не в настроении. Вернувшись домой после похорон, он обнаружил, что заболела его любимая свинья, а он даже не смог чертыхнуться. Текла попыталась успокоить его, и, пожалуй, это сработало бы. Утопленнику нравилось, когда женщины кидались его успокаивать. Но что такое с Донной? Она сидела рассеянная, молчаливая, словно ее нисколько не волновало настроение отца. Утопленник излил досаду, пройдясь по всем, кто был на похоронах, особенно по Питеру Пенхоллу. Высказал все, что на язык взбрело. — Что бы вы сказали? Стань он вашим зятем? — спросила Донна. Утопленник принял это за шутку и разразился хохотом. — Да я скорее согласился бы на дьявола, — объявил он, хлопнув по столу. «Текла, этот нож когда-нибудь точили? Две женщины ведут хозяйство, а мужчина не может взять в руки прилично наточенного ножа, чтобы отрезать хлеб». После ужина Донна вышла из дома. Сегодня она не могла оставаться здесь. Она была растревожена, несчастна и одинока. Что имел в виду Питер, говоря о медовом месяце в Южной Америке? Кто станет его женой? О, как она устала от всего! Весь мир устал! Даже луна выглядела покинутой! Небесной вдовой! Дон нашла извилистой дорогой вдоль реки роуз ривер пока не достигла одного укромного места. Тут, посреди старого плодового сада, ветшал полуразрушенный дом. Дом ухаживаний, как называл его дядя Пипин, потому что влюбленные парочки — имели привычку сидеть здесь на ступенях. Сегодня никого не было, и Донна появилась как раз вовремя, чтобы встретить Питера Пенхоллу, который, привязав лодку к стволу дерева, поднимался по когда-то протоптанной, но поросшей мхом тропинке. Они уставились друг на друга, понимая, что их встречу определила судьба. Питер вернулся домой после похорон в глубоком унынии, каким же ослом он был! Донна намеренно повернулась к нему спиной и отправилась рыдать на могилу Барри, или, по крайней мере, над его памятником. Ее сердце до сих пор похоронено там. Питер смеялся, когда впервые услышал, что Донна сказала такое. Но теперь ему стало не до смеха. Ее слова обернулись для него трагедией. В отчаянии, Он взял лодку молодого Джеффа и отправился вниз по реке с романтическим намерением доплыть туда, откуда виден свет в окне Донны. Петер настолько сильно влюбился, что был готов к любому ребяческому поступку. Сумерки сгущались. Сначала река была бледно-золотой, затем темно-серебристой, потом уподобилась женщине, ожидающей чего-то в темноте. Вдоль ее бархатистых берегов Светились окна человеческих жилищ. Только у Питера не было пристанища. Кроме того места, где живет Донна. Живет для него. А затем он увидел ее, идущую по извилистой тропе. Когда они очнулись от изумления, то обнаружили себя сидящими рядышком на ступеньках дома ухаживаний между двух кустов цветущей спиреи. Питер проговорил. «Добрый вечер!» Хотя хотел сказать «Приветствую тебя, богиня!» Донна даже не осознала, что произнесла. Вокруг сгущался вечер. Слабо светели звезды, ветерок приносил ночные ароматы. Где-то вдалеке, через две фермы, о своем существовании нахально сообщила какая-то собака. Теперь Донна знала что Питер любит ее. Она разделит с ним страсти и чудеса его жизни. Она узнает, как соблазнительно изведать пути, где не ступала нога белой женщины. Взбираясь к закатным небесам, они вместе увидят девственные горные вершины, взойдут на пике панамского Дарьена, познают ночи в джунглях, жаркие, благоухающие, пряные, или под звездами пустыни, Она никогда не слышала, как звучат колокольчики верблюдов. «Думаю, я пьян тобой с тех пор, как увидел на приеме у тети Беки. Неделю назад, год назад, жизнь назад», — сказал Питер. «Пьян твоей дьявольской магией. Я всю жизнь считал, что ненавижу тебя». «Это тебя-то!» Донна восторженно вздохнула. Она должна навсегда сохранить в памяти этот миг. приключение, тайна, любовь. Эти три слова отныне принадлежали и ей. Она перешагнула порог, чтобы стать совершенной, молодой, бесстрашной и счастливой, словно никогда не получала того горького урока, что радость может умереть. Она не гадала, что ей сказать. Слова были не нужны. Она знала, что очень красиво. Она надела красоту, как наряд. И ночь была хороша, и старые провалившиеся ступеньки, и собака. А Питер... Это был просто Питер. «Разве он не чудесен?» — спросил Питер о ветре, что обдувал их с реки. «Ненавижу безветренные вечера. Они кажутся мертвыми. Мне в десять раз лучше, когда дует ветер. И мне», — сказала Донна. Они замерли в молчаливом восторге, ощущая, как это прекрасно, что оба любят ветер. Из-за показалась луна. По черноте старого сада побежали серебряные тени. Питер так долго молчал, что Донни пришлось спросить, о чем он думает. Просто для того, чтобы услышать любимый голос. «Смотри, как это темное облако освобождает луну». — ответил Питер, который не снисходил до банального ухаживания. Словно после затмения. — А каким серебром оно должно быть блистает со стороны Луны? — мечтательно произнесла Донна. — Это должно быть чудесно. — Когда я куплю аэроплан, мы полетим к такому облаку, чтобы посмотреть на него с лунной стороны, — пообещал Питер, который прежде не задумывался, — приобретение аэроплана, но сейчас понял, что просто обязан купить его и помчаться на нем сквозь облака с Донной. «Я подарю тебе южный крест, как брошь». «Или ты предпочитаешь пояс Ориона?» «О!» Восторженно выдохнула Донна, встала и протянула руки к Луне. Возможно, не без задней мысли, ведь она знала, что у нее очень красивые руки — которые мрамором мерцают сквозь тонкие рукава черного платья. Жаль, что я не могу полететь прямо сейчас. Со мной? Питер поднялся изгреб в объятия темное цветение ее красоты. Он целовал ее снова и снова. И Донна отвечала на поцелуи. Бесстыдно, как сказала бы Вирджиния. Но она не думала ни о Вирджинии, ни о Барри, ни о старых распрях. Никого не было, кроме нее и Питера, в этой прелестной лунной ночи, ее тенях и блеске. — Со мной? — снова спросил Питер. — С тобой? — ответила Донна меж поцелуями. И Питер триумфально рассмеялся, глядя на нее. — Я единственный мужчина на свете, которого ты могла бы полюбить. С наивным высокомерием объявил он. — Когда мы поженимся? — «Как романтично!» — усмехнулась миссис Тойнби, которая уже минут десять подглядывала за ними из-за угла дома, буравя их злыми черными глазками. «Хо-хо! Вот праныра! Вы тут как тут!» — не смутился Питер. «Порадуйтесь со мной, вдова Тойнби!» Донна пообещала выйти за меня. «Значит, ее сердце воскресло!» — заметила миссис Тойнби. Занятно. Но что скажет по этому поводу утопленник?